Глава семнадцатая Фонарь на углу здания покачивается. Оплывшая свеча внутри освещает пятачок улицы и пьяницу, избравшего это место согласно причудам Бахуса для своих нужд. Он что-то довольно напевает, опершись рукой на стену, а второй придерживал возле ширинки. Чуткое ухо темного эльфа, затаившегося на плоской крыше, отчетливо улавливает журчание. Несложно догадаться, что же этот подгулявший гражданин Лазадель делает. Улица пуста, но в отличие от беззаботного гуляки, Дроу отчетливо слышит скрип сапог и металлический шелест кольчуги, доносящиеся из переулка. Макс, пригнувшись, выглянул за край, и в этот миг из-за поворота показался свет факела, блики которого до этого момента скрадывал фонарь. Пьяница испуганно обернулся, и серебрящаяся струя описала полукруг прямо под ногами поблескивающих кольчугами воинов-патруля. Обыватель характерно дернул талии, пряча непотребство, и испуганно уставился на острие алебарды, что почти уперлось в его объемистое брюшко. «Так-так-так, нарушаем, гражданин!» Насмешливо сказал стражник, лихо крутанул алебарду и стукнул древком о мостовую. «Вот для кого, спрашивается, на каждой улице стоит общественный сортир? Бесплатный, заметь!» Мужчина облегченно выдохнул, когда опасное острие убралось от его живота и, вновь тяжело качнувшись, оперся рукой о стену. Потом вновь попытался выпрямиться, но пьяное тело сделало это так резко, что его унесло бы на другую сторону дороги, не поймай его воин за шкирку. Мужичок растерянно пробормотал заплетающимся голосом. «Да я ж не знал, господин стражник, мы же не местные, проездом тут как бы так вот». Говорливый алибордист переглянулся с мечником, держащим факел. Щеточка его рыжих усов в открытом шлеме растянулась в тонкую линию, следуя за улыбкой. Он деланно вздохнул и сказал «Местный или не местный, закон для всех один. Что, не мог ездового гнома подозвать в трактире? Все бы тебе показали, рассказали, может быть, даже <aynı> подержали бы за отдельную плату. Только не говори, что не слышал о наших ездовых. Они во всех тавернах города трудятся». «Ждут допозна как раз вот таких». «Да как не слыхать, господин военный? Хоть и проездом через вас ваш прекрасный город, но уже не впервой, да. Но вот сегодня нет ни одного гнома, как метло ездовых вымело. Вот и заблудился слегонца в вашем при при прекрасном городе с бесплатными сортирами, которые, правда, еще найти не найдешь». Стражники переглянулись, из темноты вышел третий, с луком в руке, что подстраховывал напарников из темноты. Он, похоже, был главный, хотя и облачен лишь в кожаный доспех с зачерненными заклепками. Он вежливо, но безапелляционно сказал мужичку. «С вас один золотой за нарушение общественного порядка, и три золотых за сопровождение до вашего дома. Адрес, пожалуйста». «Беличья шерсть! Ну, ешкин кот!» — простонал пропойца и обреченно полез в карман. Зазвенели монеты, перекочевавшие в требовательно протянутую ладонь лучника, затянутую черной перчаткой. Пропойца обреченно опустил голову и заложил ладони за спину. Рыжевусый алебардист на этот жест аж всплеснул руками. «Ну что ты, друг, словно в каталажку приготовился? Мы же не звери какие! Зачем ты? Совсем-то уж так печально!» Потом он хитро подмигнул и тоном записного заговорщика добавил. «Всего еще один золотой, и покажем ближайший сортир, во избежание, так сказать, дальнейших правонарушений». Лучник же тем временем выудил из кармана фиолетовый цветок с поникшим бутоном. Постучал по нему пальцем, и тот развернул лепестки. Стражник поднес его к лицу и, четко отделяя слова, сказал, «Это четвертый патруль, сопровождаем клиента. Давайте замену на обводной маршрут. Сейчас мы на золоте 12 следуем на Беличу 6 Будем через... черт». Лепестки цветка отвалились и, покачиваясь, полетели на землю. Стражник отшвырнул поникший стебель в канаву и бросил с досадой. «Этот замковый эльф никак не научится нормальные переговорки делать. Пошли!» Видимо, последняя команда была не пропойца, тот успел лишь вяло качнуться вперед, еще находясь под дебафами опьянения, как стражи его ухватили под мышки и быстро поволокли по улице, так что тому оставалось лишь передвигать волочащиеся по мостовой ноги. Лучник же с подозрением зыркнул на крышу дома, на которой притаился темный эльф, а потом заскользил следом, держась темных проулков. Аха, что за все это время сидел как изваяние, выпрямился. На лбу на миг показалась вертикальная морщина. но потом тонкие губы презрительно скривились. Когда никто не видит, он мог себе позволить свободную мимику, особенно если она соответствовала мыслям. Тоже мне столица баронства, провинциальный городишко, где стражи в упор не видят дроу, скрытого всего лишь покрывалом ночи. Едва ли у них уровень выше 35 -го. Ни в какое сравнение не идут с темными домами, что постоянно воюют. Эльф коротко разбежался и перемахнул на другую сторону улицы. Крыша под его высокими черными сапогами не скрипнула, не прошуршала, словно он был бесплотным духом. Собака, торчащая наполовину из бочки, приспособленной по местной моде подбудки для петов, и ухом не шевельнула так и посапывала, уткнувшись мордой в пустую миску. Кархан отпустил рукоять метательного ножа, от которого к поясу тянулась прочная паутинная нить. Он присел на корточки и отметил собачью будку на карте города, которая уже пестрила десятками таких пометок. Эти действия ничуть не мешали эльфу думать. Ассасинам дома змеи этот городок на один зуб, и местный барон, хоть и непись, наверняка прекрасно это понимает. Мои наивные гномы наверняка надеются на его помощь, но делают это напрасно но этот городишка выбран базой фирмы, и наш народец собирается здесь. Ладно, раз уж не удалось перетащить их к себе, нужно помочь. На благо себя, разумеется. И я помогу. А как? Им знать до поры вовсе не обязательно. К сожалению, создание меча заклинания теперь для меня в прошлом. Эпичный марлезонский балет, увы, закончился эпичным провалом. Макс вздохнул, отметая горькие мысли, и перемахнул на следующую крышу. Для темных эльфов весь этот городок с плоскими коробками домиков, что лепятся на склонах горы, является системой лестниц со множеством огромных ступенек. Ночью улицы безлюдны, и причина этому совершенно ясна. Из окон домов, по крышам которых скакал Макс, поднимаясь все выше, доносятся храп, сопение, сонное бормотание. Иногда слышно сдавленная аханье, сопровождающая скрип кровати. Иногда нытье сонного младенца или ленивый разговор сидящих у камина местных. Обычные ночные звуки городка, по которому безликой тенью мчится опальный эрл дома змеи. Наконец домики остались за спиной, а впереди развернулась темная громада скалы, на которой стоит замок местного барона Арнского, виртуального отца Сашки Тархана. Эльф потрогал холодный шершавый камень и посмотрел вверх. «Здесь скала запрокидывается под отрицательным углом, и стены замка не видны. И хорошо, ведь это значит, что и его самого со стен не увидят». Осторожность, которой Эрл всегда пренебрегал, ловя кайф от хождения по краю, на этот раз возобладала. Макс поморщился противоестественным для него мыслям и вызвал из инвентаря свиток плана, нарисованного по памяти. И сморщился вновь, затем, словно в пику мыслям об осторожности, пробормотал вслух». «А рисовать ты, Саша, совершенно не умеешь. Я испытал шок, когда увидел, какие ты каракули выводишь, пытаясь изобразить план замка. И это с твоей-то фотографической памятью. Ну, допустим, что все эти прямоугольники, круги и квадраты, из которых ты, наконец, слепил план в графическом редакторе, отчаявшись нарисовать от руки, соответствуют действительности. И надеюсь, что я правильно перенес его в игру». Вдруг снизу донеслось металлическое лязгание Эльф прикусил язык и прижался спиной к скале. За глухим каменным забором одного из домиков, сливавшихся с темнотой, показалось зарево факелов. Кархан скользящим шагом сбежал чуть ниже, всматриваясь в ночь. Здание продолжает закрывать обзор, однако видно, как в заборе расходятся створки ворот. Затем отцветы во дворе потускнели. Зато засветился верх забора, вдоль которого и двигались эти самые факелы. Вскоре из-за угла показалась крупная лошадь, на голове которой громоздилась конструкция в виде шлема, ограничивающая забралом видимость по сторонам, оставляя лишь возможность смотреть прямо. За дугой хомута, возвышавшимся над ее головой, тянутся толстые оглобли, приделанные к передним колесам платформы открытой телеги без бортов. На ней выстроились купола объемных грузов, накрытых кожаными пологами. Их дуги выпирают за края телеги. А длиннющая телега все выползала и выползала из-за повозок рота, прокручивая внушительные колеса. Кархан по привычке считал три купола, 4 купола, две пары колес, три пары колес. Последний купол вдруг металлически скребнул по стене, и полок наполовину сполз. Тут же два стражника, сидевшие между грузами, свесив ноги с бортов, вскочили и суетливо натянули его обратно. Один мимоходом пнул возницу в спину так, что тот выгнулся от боли, но промолчал, не рискуя огласить окрестности воплем. Макс же успел увидеть клетку, поблескивающую сталью. Внутри, в вот оцветах факелов, что торчат в держателях, он заметил восемь фигур, сидящих в колодках спиной наружу. Головы каждой прикрыты глухими мешками, а сами они в каком-то трепье, едва прикрывающем тела. Другой страж сдернул шлем и пробежался вдоль платформы, набрасывая его на факелы, после чего лишние огни гасли, и через полминуты темноту нарушала теперь лишь пара, освещавшая передок телеги. Возница, наконец, справился с лошадью, и платформа покатилась вдоль склона по едва приметной дороге, что скрывалось в складках местности. Здесь наверняка в дождливую погоду кипит сплошной водяной поток, и ведет она сразу за город. По наработанной привычке добывать информацию отовсюду, Макс сунулся было вниз, но тут же замер, обхватив каменный столб остатков какого-то строения. По спине бесстрашного эльфа сыпануло морозом. Следом за телегой странными пружинными рывками проследовала какая-то тварь, размером с двух быков, укутанная черной попоной, волочащейся по земле. На спине у нее покачивалась фигура всадника, закутанная в черный плащ. Когда всадник поравнялся с телегой, пружинно-двигающееся существо вдруг вскинулось. То, что должно быть шеей, резко мотнулось в сторону накрытых клеток, а из-под попоны потянулась охапка извивающихся щупалец. Всадник, до той поры неподвижный, дёрнул рукой, и на миг в когтистой лапе, выскользнувшие из рукава балахона, полыхнули оранжевым невидимые до того поводья. Щупальца зверя строптиво изогнулись, продолжая тянуться к повозке. Тогда он сбросил капюшон, и до эльфа донеслось какое-то рычащее слово. Неразборчивое и тихое, но, казалось, тишь это происходит из-за того, что прозвучало оно на сверхнизких частотах. В действительности было таким мощным, что заныло в ушах, и внутри возникло ощущение нервного тика, который подергал все внутренние органы. Даже в цифровом теле, в котором их по определению быть не может. А вот у неписи может, что подтвердило сдавленное мычание из закрытых клеток, какое могут издавать лишь люди с заткнутыми ртами. Но звуки сознание Макса отметило лишь мимоходом. Перед внутренним взглядом так и стояла физиономия существа, показавшаяся на несколько секунд. Когда процессия исчезла в распадке, Макс выдохнул и пробормотал. «Демон. Классический, росландский. Судя по вьющимся рогам, демон с уклоном в магию. Конечно, это только с виду рога, а в действительности щупальца. Как у той сволочи, что продала мне заклятие адской зачистки». Макс почувствовал, что бормочет лишнего и резко замолчал. «Плевать, у него совсем другое дело сегодня. Не до каких-то сопровождающих тележки демонов. Своих задач хватает».